ТРИ ИСТОРИИ У КАМИНА Стоял тихий осенний вечер. Печальное время, когда и листья уже облетели, и птицы смолкли, и воздух напоён предчувствием близкой зимы. Особняк Стоуксов был тёмен, за исключением небольшой пристройки к правому крылу. Там светилось окно. В час, когда сумерки подступают всё ближе, огоньки в домах приобретают особый смысл. Чудится, будто за каждым окном уютная комната, а в ней любящая семья или давние друзья. Звенят бокалы, раздается смех, хозяйский бульдог храпит на кушетке. Эти огоньки приветливо манят уставшего путника. «Иди на свет! Здесь тебе рады! Здесь обретешь ты покой!» И чем сильнее сгущается тьма, тем ярче горят они. В единственной комнате особняка Стоуксов, где пылал камин, Сидели трое. Одной из присутствующих была миссис Норридж. Откинувшись на спинку стула, она рассматривала чашку с узором из глициней. «Великолепный сервиз, мистер Фостер», — сказала гувернантка. «Я сразу сказала это, как только его увидела», — согласилась Сара Берг. «Тонкая работа». Миссис Берг служила экономкой в доме Малкотов. Сара была владычицей обширного хозяйства. Невысокая, полноватая, с гладким, как у девушки, лицом, она имела бы успех у противоположного пола, если бы не ее взгляд. Немногие мужчины могли выдержать его. Одним единственным взглядом миссис Берг давала понять, что пьянству, распутству, безделью, а также глупости и тщеславию нет места возле нее. С мнением экономки считалась даже Глория Малкотт, а леди Глория пользовалась славой женщины, перед которой, пожелая она того, склонялись бы армии и царства. Собеседником Эммы Норридж и Сары Берг был дворецкий Натаниэль Фостер. Вот уже 20 лет Фостер занимал это место при Стоуксах. Он был молод, грузен и насад, его маленькие глазки лукаво поблескивали. В отличие от собратьев по профессии, Фостер был лишён высокомерия. Среди его слабостей числились сигары и хороший бренди, и то, и другое он беззастенчиво воровал у хозяина. Тот закрывал на это глаза. Находились злые языки, твердившие, что от Фостера пахнет духами козни дьявола, теми самыми, которые мистеру Стоуксу ежегодно поставляли из Парижа. Но мы полагаем, что этот сладковатый тяжелый аромат источал сам Натаниэль. Фостер питал слабость к интересной беседе и хорошей компании. Вот почему осенним вечером, когда Стоуксы были в отъезде, Эмма Норридж и Сара Берг пили чай в его комнате и вели неторопливый разговор с ее хозяином. Речь зашла о странных причинах, толкающих людей на убийство. «Алчность, ревность, застарелая ненависть — эти мотивы понятны любому», — говорил Фостер. Однако встречаются характеры, для которых и мелочи будет достаточно, чтобы прикончить собрата. «Безумцы и отъявленные преступники», — пригвоздила Сара Берг. Фостер покачал головой. «Боюсь, вы ошибаетесь. Таких немало среди достопочтенных джентльменов, которые не обидят и муху. Что уж говорить про прекрасный пол!» Он отвесил шутливый полупоклон экономке и гувернантке. «Женщина может изобрести такое основание для убийства, какое и вообразить невозможно. А уж если речь о ее супруге...» «Положим, для расправы с супругом разумной женщине основания и не требуются», — отрезала экономка. «Каким образом замужние дамы удерживаются от того, чтобы порешить своих мужей, вот где для меня настоящая загадка». Дворецкий от души рассмеялся. Однако ж и женщины бывают несносны, заметила миссис Норидж. Я знала швею, которая болтала без умолку, особенная разговорчивость от чего-то нападала на нее в ночные часы. Спала она мало, а вот ее супруг ложился до темноты. Заснуть ему не удавалось, потому что швея трещала над ухом. Он гнал ее, запирал дверь, но она садилась под дверью и продолжала свои рассказы. О чем же она болтала? – спросила Сара. О, о ерунде. О том, как прошел день, о своей родне, о чужих детях, о дальних знакомых, словом обо всем, что приходило ей на ум. Когда привычные темы заканчивались, она принималась описывать все, что видит. Например, скрипнула половица, и она начинает. «А ведь так скрипели половицы в доме моих родителей, Джон. Бывало, идешь, а половица возьмет да скрипнет. Хочешь пройти бесшумно? А нет, половица-то скрипнула. И вот все просыпаются, начинают спрашивать, шум поднимается. «Ах, Джон, если бы ты знал, как я не люблю лишнего шума! Призвал ли кто-нибудь эту болтливую даму к тишине?» «Боюсь, средство было выбрано самое кардинальное, и ее убили». Сара всплеснула руками. а муж все-таки не выдержал!» «О нет, дорогая миссис Берг, не выдержал плотник» о скрипучих половицах которого она рассказывала каждому, у кого имелись уши. Он ударил её по голове, да так удачно, что бедная швея скончалась на месте. Вы хотели сказать «неудачно»? Это зависит от того, с чьей стороны посмотреть, полагаю, вдовец был ему признателен. «Что-то в этом роде я и имею в виду», — сказал Дворецкий. «Не общепринятые убийства, хорошо знакомые публике, а нечто редкое, даже уникальное». Он встал и поворошил кочергой остывающие угли в камине. Сара Берг после недолгих сомнений положила себе ещё одно пирожное. «Это из кондитерской пьеретты, не правда ли, мистер Фостер? Они восхитительны!» «Да, он настоящий мастер!» — Дворецкий отложил кочергу и вернулся к столу. «И, между прочим, имеет прямое отношение к теме нашей беседы». «Вот как?» «Не рассказывал ли я вам, что его хотели судить за убийство?» Эмма вскинула брови. «В самом деле? Я не слышала об этом. А вы, миссис Берг?» «Я и понятия не имела, что пьереты в чем-то обвиняли», — удивлённо отозвалась экономка. «Когда это случилось?» «Десять... Нет, позвольте, двенадцать лет назад. Надо полагать, вы приехали в Эксбери позже. К тому времени шум вокруг этой истории уже утих». «Расскажите, прошу вас». Фостер устроился поудобнее и начал. «В Эксбери проживал тогда Артур Боссуорт. Его имя вам что-нибудь говорит? Нет?» «Как приходящая земная слава». А ведь Боссуорт был местной знаменитостью. Люди приезжали смотреть на него из других городов. Когда всё произошло, Артуру было немногим больше тридцати. Милейший человек. Добросердечный, открытый. У боссу имелся лишь один недостаток. Он был невероятный обжора. Фостер уважительно прищёлкнул языком. «Вы и вообразить не можете, как он объедался». Еда была страстью и смыслом жизни Артура. Он съедал десяток яиц на первый завтрак и столько же на второй ровно два часа спустя. К обеду он был уже голоден и набрасывался на похлёбку. Впрочем, Артур ел аккуратно, Разве что очень быстро, ложка так и мелькала в его руке. Но, утолив первый голод, он приступал к основательной трапезе. Артур умел наслаждаться. Он не пил ни бренди, ни виски, зато знал толк в вине. У него был маленький погребок. Я до сих пор храню пару бутылок оттуда. «Вы были друзьями?» — спросила Норридж. Дворецкий покачал головой. «Вовсе нет!» Артур обладал широкой душой, и ему нравилось делать подарки. Надеюсь, я убедил вас, что он был безобиднейший чудак, развлекавший весь город. Он действительно был тучен? О, невообразимо! Три человека, взявшие за руки, не смогли бы обхватить его за талию, ну или за то место, где она должна быть по замыслу Господа. Он представлял собой идеальный шар — из которого снизу торчали две короткие ножки, а сверху росла такая же идеально круглая голова с оттопыренными ушами. Да, Артур был лопоух и стеснялся этого недостатка. Самый толстый человек в Эксбери глядя по утрам в зеркало, вздыхал о том, что у него уши приставлены к голове не под тем углом. «Был ли он женат?» — спросила миссис Норридж. «Нет, и, боюсь, никогда не знал женской любви». Он был толст с самого детства. Однако для полноты портрета, простите мне невольный каламбур, я должен добавить, что Артур был очень подвижным. Между прочим, он замечательно танцевал. «Многие толстяки обладают своеобразной грацией», — согласилась миссис Берг. «Но при чем же здесь то Хитрый кондитер первым сообразил, что Артура можно использовать для рекламы. В своём магазине он отгородил небольшой угол возле окна и поставил там столик и широкое кресло. Артур мог в любое время, когда бы ему не вздумалось, зайти к Пьеретто на чай с пирожными. Первые пять — за счёт заведения. На пяти корзинках с ягодами Пьеретто не разорился бы. Румяное, добродушное лицо Артура сияло в витрине, как луна. Посмотреть, как он уписывал птифур за птифором, душа радовалась вы не смогли бы удержаться от улыбки, увидев его. «Толстяки вовсе не кажутся мне милыми», — строго заметила Сара. «Напротив, их обжорство отталкивает. Полнота вызывает неловкость у наблюдателей. Вы так не считаете, миссис Норридж?» «Не припомню, чтобы хоть один полный человек заставил меня почувствовать себя неловко», — откликнулась гувернантка. «А что касается обжорства, полагаю, люди вольны есть что угодно и в любых количествах, «Я ни слова не скажу, пока они не покушаются на мой обед». «Ну, а мне Артур нравился», — признался Фостер. «И не мне одному. Он был так забавен и мил, что многие заходили в кондитерскую переброситься с ним парой слов и, разумеется, неизбежно покупали пирожное другое». Таким образом, союз толстяка и кондитера оказался удачным. Но однажды осенним днём Артур был найден мёртвым. «Он скончался от сердечного приступа?» — предположила Сара. «Это маловероятно», — возразила миссис Норич. «Иначе мистер Фостер не рассказывал бы нам сейчас эту историю». Натаниэль ухмыльнулся. «Вы зрите в самую суть. Артура убила горгулья, упавшая с крыши собора Святого Павла, что в южной части Эксбери. Когда-то эти монстры служили, как и повсюду, в качестве украшения водосточных желобов». Со временем собор начал разрушаться. Во время реставрации их сняли и водрузили на крышу по краю балюстрады. Помните, где смотровая площадка? Там они прожили немало лет, играя лишь декоративную роль. Таким же сырым осенним днём, как этот, Артур шёл мимо церкви. Горгулья упала с балюстрады и разбила ему голову. Он умер на месте. «Не хотите ли вы сказать, что это было убийство?» — воскликнула миссис Берг. Фостер кивнул с важным видом. Поначалу предполагали случайность. Однако, когда полиция изучила смотровую площадку, по Эксбери пролетела ужасающая новость. Они отыскали несомненные признаки, указывавшие, что кто-то столкнул каменного монстра прямо на голову несчастного Артура. Да, миссис Берг, это было преднамеренное убийство. И ни один человек во всем городе не мог ответить на вопрос, кто желал толстяку смерти. Было начато расследование. На первый взгляд Артур не имел ни единого врага. У него не было имущественных споров с соседями, он никому не давал в долг. Да и откуда взяться деньгам, когда почти все свои доходы Артур тратил на еду? Женщины любили его, но чисто полтонически. Мужья не видели в нём соперника. И тут самое время упомянуть одно имя — Клементина Тафт а все таки здесь замешана женщина торжествующе воскликнула экономка фостер засмеялся не спешите миссис берг клементина тафт жила вместе с сестрой описать ли вам ее довольно белланхоличная с носиком пуговкой и маленькими голубыми глазами когда она беззащитно взглядывала на вас вы невольно чувствовали себя растроганным на эти взгляды способны купиться лишь мужчины отрезала Сара. «А я, когда эдак взглядывают на меня, заранее знаю, что у меня будут просить денег». «Сколько лет было вашей Клементине?» «Около двадцати пяти». Они и об Артуре шутили, что из них получится идеальная пара. А всё потому, что мисс Тафт была точно такой же обжорой и толстухой. Когда я впервые встретила её, она весила около трёхсот пятидесяти фунтов. Конечно, до Артура ей было далеко при необходимости мисс прекрасно справилась бы со шнуровкой своих ботинок, а вот бедняга Артурна такое уже не был способен. В общем, это была милая задумчивая толстушка. Оживлялась она только во время еды. щечки ее разовели, она просто лучилась наслаждением. А что ее сестра? спросил миссис Норидж. Она разделяла страсть Клементины? Ни в коем случае. Георгина Тафт, на три года старше Клементины, была тощая, как игла. Язык у неё был точно шило, а характер она имела неиздержанный. Повсюду таскала, словно муфту, крохотную собачонку самого мерзкого нрава. Георгина не уставала твердить, что сестра доведёт себя обжорством до могилы. «Что не так уж далеко от истины», — вставила Сараберг. «Кажется, это был единственный камень преткновения между Георгиной и Клементиной» поскольку в остальном они жили душа в душу. Георгина обожала свою толстушку-сестру и трогательно заботилась о ней. Конечно, когда они прогуливались по городу, горожане посмеивались. Полагаю, это тоже задевало Георгину. «Вообразите пухлый моток шерсти и спицу, и вы получите представление о сестрах». «Была ли Клементина влюблена в боссу Орта?» спросила норидж Фостер развел руками. «Кто заглянет в сердце женщины?» а в сердце толстой женщины никто и смотреть не захочет, — съязвила Сараберг. Клементина была весьма мила, хотя и не слишком умна. После гибели Артура на нее оказалось устремлено всеобщее внимание. Его убийство не находили разумных объяснений и, как всегда в таких случаях, стали хвататься за неразумные. Могло ли случиться, что Клементина Тафт убила самого толстого человека в городе, чтобы самой стать таким человеком? Вот о чём спрашивали себя многие. Согласитесь, это как раз то, о чём мы говорили. Сара Берг поднялась и прикрыла окно, в которое задувал ветер. «Бог ты мой, чего только не придумают люди», — задумчиво проговорила она. «Я совершенно уверена, что вашего бедного приятеля прикончил мальчишка, один из тех маленьких прохвостов, которые всюду носятся и творят беспричинные гадости. Не зря их называют бесенятами». Дьявол приходит в наш мир в облике десятилетнего негодяя в коротких штанишках. Нет-нет, виновен или ребёнок, или безумец, одно из двух. Однако объясните же, наконец, при чём здесь Пьеретта? Ведь это его обвинили в смерти босса Уорта. Вы догадливы, миссис Берг. Однако нечестно с моей стороны просить вас назвать убийцу, в то время как я ещё не всё вам поведал. На первый взгляд союз Пьеретта с Артуром был идеален». Но когда стали наводить справки, выяснилось, что всё не так безоблачно. Видите ли, Артур действительно был хорошей рекламой для кондитерской, даже слишком. Дети не могли спокойно пройти мимо витрины, чтобы не начать выклянчивать у родителей сладости. А ведь многим не по карману его пирожное. Однажды кого-то из папаш, выложившего круглую сумму за коробку с розовым бантом, осенила идея. Он сказал сыну. «Если мы будем заходить к Пьеретто слишком часто, толстяк запомнит тебя в лицо. Именно для этого он там и сидит». «И что тогда случится?» — спросил встревоженный малыш. «Он придёт за тобой ночью и слопает тебя». «Миссис Норридж, как вы оцените этот воспитательный ход?» Гувернантка пожала плечами. «К чему искать причины, по которым ребёнку не купят эклер? Причины нужно искать, чтобы его купить». Таков мой подход. «Весьма здраво», — одобрил Фостер. «Должен сказать, что изобретательный папаша добился своего». Среди детей разнёсся слух о том, зачем на самом деле Артур Боссуарт сидит в кондитерской. Теперь они ревели перед дверями пьеретты уже от страха. Кроме того, начали поговаривать, что полнота Артура — прямой результат поедания этих пирожных, что, конечно, было неправдой. Артур растолстел задолго до того, как познакомился с кондитером. Но вы же знаете людей. Клиентам нравилось видеть тучного румяного Артура в витрине, однако им вовсе не нравилась мысль, что они могут стать такими же. Доходы Пьеретто упали, и кого он мог в этом обвинить? Ему стоило бы просто сказать Артуру, что отныне места в кондитерской для него нет, но Пьеретто был слишком деликатен. Артур сиял, приходя к нему, и обнимал его как старого друга. Как можно было объявить, что их соглашение расторгнуто? И вот бедняга мучился, не зная, что и делать. «Похоже, мистер Боссорд умер как раз вовремя, чтобы освободить его», — сказала миссис норидж Фостер поднял к потолку указательный палец. «И не только его. Когда полиция взялась за дело, выяснилось, что Артура на дух не выносили извозчики и местный паромщик». «Лошади под толстяком выбивались из сил, а рессоры ломались». «Мистер Боссуарт, должно быть, даже не догадывался, какую бурю гнева посеял в сердцах», — сказала миссис норидж «Это и заставляет задуматься», — подхватил Натаниэль. «Не так ли и мы, живем, не зная, что одним фактом своего существования мешаем нашим близким? Однако вернемся к Пьеретто». Полиция задержала его и собиралась предъявить обвинение. Он имел неосторожность признаться кое-кому в истинном отношении к боссу Орту. Что ж, теперь, когда я выложил все факты, спрошу: кто, по-вашему, был убийцей? Гувернантка попросила листок бумаги и карандаш. Она что-то написала, сложила листок в четверо и передала дворецкому. Сара Берг пожала плечами. Горгулью столкнул мальчишка. Иными словами, вы полагаете, что гибель Артура была случайностью? Должен вас разочаровать. Это было обдуманное деяние. Но вернёмся к нашему кондитеру. Пьеретто — волшебник на кухне. Там он мечет молнии и громы, ему повинуются люди и взбитые яичные белки. А в обыденной жизни он маленький, неуверенный человечек. Под натиском инспектора он совершенно потерял душевное равновесие и мог только плакать. Мой родственник служил констеблем, от него мне известны подробности. Но на второй день страданий Пьеретта в полицию явилась, кто бы вы думали, сестра Клементины Тафт. Георгина пылала гневом. Она отчитала полицейских и сообщила, что она и есть убийца, а они держат за решеткой невиновного, неудержимая дама. «Георгина Тафт?» — изумленно повторила Сара. «Неужели она и в самом деле убила вашего приятеля? Но зачем? У нее был роман с Боссуортом. Они даже не были знакомы. Тогда я решительно не понимаю, для чего она так поступила. А вы, миссис норидж Эмма поразмыслив кивнула. «Думаю, да». Георгина была в отчаянии. Сестра предавалась обжорству, не слушая уговоров. Она потеряла всякую надежду достучаться до её разума и решила, что на Клементину можно воздействовать лишь страхом. Неужели Клементину должна была испугать гибель другого толстяка? озадаченно проговорила Сара. «Вы смотрите на происходящее с точки зрения здравого смысла. Представьте себе экзальтированную женщину, одержимую мыслью остановить сестру и заставить ее свернуть с гибельного пути. К чему она придет рано или поздно? К идее греха и возмездия. Клементина предавалась чревоугодию. То же самое делал и Артур Боссуарт». Эти двое были незримо объединены общим пороком. Вот что пыталась сделать Георгина. Показать младшей сестре, как выглядит гнев господень, ни больше, ни меньше. Сара отодвинула надкушенное пирожное. Но это же, мой бог, это безумие! И все же в ее измученном воображении замысел выглядел идеальным. Горгулья падает с крыши, боссорт погибает. «Разве не поползут по городу слухи, что иначе как карой небесной случившееся нельзя назвать? Ведь это в буквальном смысле она». «Клементина должна была устрашиться», — подхватил Фостер. Но вскоре стало ясно, что падение каменного монстра — дело человеческих рук. Дальше хуже. Из-за волнений Клементина начала есть ещё больше. Это был крах всех надежд. Услышав, что арестован невиновный, Георгина сдалась в руки правосудия. А знаете, что самое поразительное? После того, как её сестру заключили в тюрьму, Клементина за каких-то полгода исхудала до неузнаваемости. Вскоре она вышла замуж. В конечном счёте Георгина добилась своей цели, хоть и не совсем тем способом, на который рассчитывала. Фостер развернул тетрадный листок, на котором гувернантка написала имя убийцы, и вслух прочёл «Георгина Тафт». «Но как вы догадались, миссис Норридж?» Дворецкий и экономка вопросительно уставились на Эмму. «Видите ли, задумчиво начала та, убийца Артура определённо не был в здравом рассудке, а из всех описанных вами людей лишь Георгина Тафт выглядела помешанной. Сумасшедший лодочник — это нонсенс, извозчики и вовсе самые здравомыслящие люди в мире. Некоторые сомнения у меня имелись насчёт Пьеретта, но его мания находит выход на кухне оставалось лишь меставт фостер озадаченно уставился на нее но из чего вы заключили что она душевно нездорова ни одна вменяемая женщина не станет повсюду таскать с собой на руках живое существо размером с крысу отрезала гувернантка поверьте мой дорогой это первый признак тяжелой одержимости когда в саду сгустились сумерки и сырость просочилась сквозь оконные рамы, Фостер встал, отворил дверцу шкафа и с подобающей случаю торжественностью водрузил на стол бутыль Кларета, алой на просвет, как рубин. Дрова в камине почти догорели. Хозяин подбросил еще и поворошил угли. Дерево вспыхнуло, затрещало, и по стенам заметались тени. Сара Берг сидела в задумчивости. Наконец она тряхнула головой и проговорила. — «Что ж, мистер Фостер, вы задали нам отличную загадку. Она навеяла мне воспоминания об одной любопытной истории». И поскольку экономка сделала паузу, Норридж и Фостер не приминули ей воспользоваться. «Расскажите же», — попросил Натаниэль, устраиваясь поудобнее. «В Кларидже, где я провела несколько лет, жил человек по имени Генри Гибсон», — начала Сара. «Ох, до да чего неприятный!» Щеки в воспинах, а губы толстые, влажные. Он постоянно их облизывал. Гибсон был не стар, но повадки у него были стариковские. Постоянно кряхтел, жаловался на прострелы, а ведь ему было не больше сорока. Он купил дом развалюху и взялся перестраивать его сам. Думаю, жадность тому виной, не хотел платить. Дела у него шли не быстро, но Гибсон частенько повторял, что торопиться ему некуда. Вечно он грубил и ему ничего не стоило харкнуть на землю в присутствии дамы. Последние слова экономка произнесла таким тоном, что немедленно стало ясно, кто была эта дама. «Какой неприятный тип», — понимающе откликнулась миссис Норридж. «Было ли в этом мерзавце хоть что-то хорошее?» — сдерживая улыбку, спросил Натаниэль. «Удивительно, но да. У Гибсона жила дворняга по кличке Даффи, страхолюднейшая из псов. Лапы короткие и кривые, а пасть широкая, как у жабы. Но такой умница, все только диву давались. У него на ошейнике имелся специальный кармашек. Гипсон по утрам клал туда монетку, и Даффи со всех ног мчался в лавку. Продавец забирал монету, протягивал Даффи газету, и тот с газетой в зубах бежал обратно. Он и на задних лапах умел танцевать и замирать, если скажут: "Умри". Бывало, крикнут ему: "Пой, Даффи!" так он принимается выть. «Да чего ж похоже на Леди Глорию, когда она начинает голосом выкручивать кренделя?» И миссис Берг покатилась со смеху. «Неужели это Гибсон обучил его фокусом?» спросил Натаниэль. «Да», и проявил удивительный талант. Гибсон постоянно твердил, что Дафи его обогатит. «Уж не знаю, как именно, но этот пёс принесёт мне кучу денег». «Другого подняли бы на смех?» «Но не его». Ведь все мы видали, каков Дафи в деле. Немного я встречала людей, которые были бы и в половину так умны, как этот пёс. Гибсон без всякой жалости лупил его палкой или ремнём, коли был не в духе. Из-за этого у него выходили ссоры с соседями. «Видно, они были сердечными людьми», — подал голос Дворецкий. Кори вы вряд ли назвали бы добряком, если бы узнали поближе. Он был горбун. Крепкий, точно дубовая колода. Борода чёрная, а зубы — чисто сахар. Вы, должно быть, думаете, что увечья озлобила его? Что ж, с мужчинами Кори и впрямь был суров. Но с женщинами...» Глаза её затуманились. Он знал к ним подход. Женат он не был, но всегда находилась та, что стряпала ему еду и штопала его рубахи. Дворецкий и гувернантка переглянулись. «Кори держал дома белую суку по кличке Альма», — продолжала Сара. Альма была дворняга, как и Дафи, и тоже большая умница, хотя до тех фокусов, что показывал этот пёс, ей было далеко. А всё же она умела ходить на задних лапах и знала счёт до пяти. Мечтой Кори было свести Дафи с Альмой. «От них пойдут такие щенки», — говаривал он, «что смогут читать проповедь Самвона вместо священника». Горбун становился сам не свой, когда садился на любимого конька. Но вот загвоздка. Гибсон не подпускал его к своему псу. «Отчего же?» — удивился Натаниэль. Они с Горбуном в прошлом судились из-за клочка земли. Дело давнее, однако Гибсон был злопамятен. Он не отказывал, но и не соглашался, постоянно находя отговорки. Обещал, что вот-вот Дафи войдет в лучшую свою форму, и уж тогда он непременно отпустит его кальме. Горбун пытался хитрить. Только начнётся у Альмы течка, он уже под воротами у Гибсона. Но тот был на чеку. Приглядывал за Даффи в такие дни строже, чем богатый папаша за дочкой на выданье. Когда Горбун понял, что хитростью ничего не выйдет, он принялся подлизываться. Расписывал, какое великое вырастет потомство у этих двух собак. прильщал Гибсона картинами безбедной жизни, крутил так и сяк, Ха, без толку. Гибсон держал Даффи при себе. Горбун злился. Однако же ничего не мог поделать. Приходилось ему облизываться на Дафи издалека и ждать, когда Гибсон сменит гнев на милость. «Вы сказали, Гибсон ссорился с соседями», — напомнила Эмма. Так и было. С другой стороны, участок Гибсона граничил с фермерской землёй. Там жила вдова Нель Вайсон со своими пяти отпрысками. Мал-мала-меньше. Они обожали возиться с псом. Если Нельде надо было призвать эту ораву к порядку, Она угрожала, что больше не пустит к ним Дафи, и ее сорванцы делались шелковыми. Ни раз, и ни два Нельда пыталась выкупить Дафи у Гибсона, но тот лишь хохотал ей в лицо. Дурак я буду, если избавлюсь от этого пса. Я научу его сотни новых трюков и однажды продам заезжему богачу. Нельда не скопила бы денег на Дафи, даже если бы сдала в рабство своих детей. А вот она и скандалила с Гибсоном, От бессилия до несдержанного нрава. Один из её сыновей, любимчик Нельды, страсть как привязался к этому псу. Это был болезненный мальчуган, тихий и ласковый. Если он начинал плакать, Нельда хваталась за сердце. А когда он улыбался, она выглядела счастливее всех на свете. Её сынок прибегал к Гибсону каждое утро, чтобы погладить пса. Однажды Гибсон не пустил мальчишку, и Нельда так разоралась, словно у них дом сгорел. «Может быть, вы скажете, что всё это чепуха, и никакая собака не стоила эдаких войн?» Экономка с тревогой взглянула на собеседников. «Моя дорогая миссис Берг, каждому известно, соседи — это те люди, что готовы свернуть вам шею по самому ничтожному поводу», — утешил Натаниэль. «К тому же найти хорошую собаку не легче, чем хорошую жену. Продолжайте, прошу вас». Сара приободрилась. Может быть, Горбыну или Нельде удалось бы добиться своего. Но в наш захудалый городок приехал бродячий цирк. Не какой-то запущенный зверинец с цыганами и грязными мартышками. Настоящий, всё честь по чести. Шатёр, а в нём бородатая женщина, канатоходец и пудель в цилиндре. Он танцевал и бегал на передних лапах. Гибсон сходил на представление и вдруг объявил, что продаст своего дафи хозяину цирка. «Их облезлый пудель ничего не стоит против моего пса». Цирк остался на месяц. Гибсон пообещал, что к концу этого срока выколотит из циркачей кругленькую сумму. «Может, он был прав», — задумчиво проговорила она. Дафи умел много такого, что пуделю и не снилось». «И всё же его план не осуществился?» — спросила Эмма. Неделю спустя Гибсон был найден мёртвым. Его повесили на его же собственной верёвке. Незадолго до этого он взялся укреплять изнутри стропила. С помощью верёвки он собирался поднимать наверх доски. Кто-то затянул на его шею петлю, да и выбил стремянку из-под ног. Сара откинулась на спинку стула и переплела на животе пальцы, показывая, что история завершена. — Что ж, мы должны угадать преступника, — неторопливо начал Дворецкий. — Но тогда я хотел бы получить кое-какие ответы. «Извольте». «Кто нашёл тело?» «Его приятель, заглянувший тем же вечером, чтобы потребовать долг». «Надо полагать, подозрения сразу пали на горбуна и соседку?» «Именно так. Гибсон продал бы Даффи, гадалки не ходи, и разбил бы сердце сразу двоим, сынку Нельды и горбуну». «Так-так-так», — Натаниэль осушил свой бокал. «Подозревать могли обоих в равной степени?» Сара кивнула. И Нельда, и Кори в день убийства были дома. Гибсон погиб около полудня, и в это время их никто не видел. «Ещё сложнее», — пропромотал Дворецкий. «Что ж тогда скажите, как выглядела фермерша?» «Рослая, крепкая женщина», — с готовностью отвечала экономка. «Она могла схватить бегущего барана за рога и уткнуть мордой в землю, чтобы он стоял смирнёхонько». «А характер? По-видимому, вспыльчивый». Когда Нельда впадала в ярость, ей старались не попадаться под руку, подтвердила Сара. К тому же она была не дура заложить заворотник. М да, вы задали непростую задачу, миссис Берг. Что скажете, миссис Норридж?» «Я спрошу, сколько лет было старшему сыну фермерши?» Сара обернулась к ней. «Двенадцать или около того? А тому, кого Нельда любила больше прочих? Не больше восьми?» Гувернантка сложила руки на груди и задумалась. Натаниэль озадаченно чесал в затылке, пока Сара, посмеиваясь, переводила взгляд с одного на другого. «Позвольте уточнить, в каком месяце приехал цирк?» — наконец спросила Эмма. «В июле. Гибсон отправился туда сразу же?» «В первых рядах», — подтвердила экономка. «Трижды смотрел представление». «И всё же он не собирался продавать Даффи незамедлительно, верно?» «Так и было», — признала Сара. Миссис Норич негромко засмеялась. Натаниэль озадаченно уставился на неё. «Только не говорите, что вы разгадали загадку. Это не так сложно, как кажется. Поверить не могу. И всё же я думаю, что знаю ответ». «Как вы догадались?» Ключ в том, что Гибсон не отвёл своего пса в цирк сразу, объяснила Эмма. Он хотел дождаться конца месяца. Дворецкий вопросительно взглянул на экономку, но та хранила непроницаемый вид. Натаниэль запустил пальцы в сидеющую шевелюру. "Нет, я отказываюсь понимать", признался он наконец. "Объясните же, миссис Берг. Уступлю эту честь, миссис Норидж, вдруг она ошибается". "Миссис Норидж, умоляю, «Я рассуждаю так», — начала Эмма. «Задержка в месяц может объясняться лишь одной причиной. Гибсон намеревался обучить пса новым трюкам». «Звучит разумно», — согласился Натаниэль. «И что же из этого следует?» Несомненно, он хотел поразить владельца цирка. Даффи должен был произвести впечатление. Старых фокусов было недостаточно. Гибсон придумал другие. Уверенно он поставил настоящий цирковой номер, ведь Даффи должен был во всём превзойти Пуделя. Лишь тогда Гибсон мог получить за него кругленькую сумму. Однако я по-прежнему не понимаю, к чему вы клоните. «С чего начинаются цирковые номера, мистер Фостер?» спросила гувернантка. «М -м, «Я небольшой любитель цирка. И всё-таки. Ну, полагаю, с музыки. Они начинаются с того, что открывается занавес». Натаниэль замер, сжимая в руке недопитый бокал. «Занавес?» — эхом откликнулся он и вдруг привстал. «Постойте, уж не хотите ли вы сказать?» Лицо его озарилось догадкой. «Все просто», — сказала миссис Норридж. «Чтобы открыть занавес, нужно подтянуть за веревку, а затем закрепить ее». «Бог ты мой!» Обучая собаку новому трюку, его разбивают на несколько этапов. Для начала Гибсон тренировал Дафи дёргать за верёвку. Бедный пёс так радовался, что его в кои-то веки не бьют, что старался изо всех сил. Теперь вспомните, Гибсон ремонтировал крышу. Вот он лезет по стремянке, чтобы поправить верёвку, которую заела в блоке. Он не слишком-то осторожен. Середина верёвки оббивает его плечи, а конец лежит на земле. Что видит Даффи? Задание, которое нужно выполнить. Он хватает веревку и тянет изо всех сил. Гибсон был уже на самом верху стремянки. От он потерял равновесие, свалился, а остальное довершил затягивающийся узел. Это дело раскрыли бы сразу, если бы Гибсон имел обыкновение запирать дверь, но он оставил ее открытой. Стремянку Гибсон уронил, когда дергался, пытаясь достать ее ногами. Все выглядело как убийство. «Надеюсь, фермерша и горбун не стали жертвами судебной ошибки». «Не беспокойтесь на этот счёт», — сказала экономка. Пока шло расследование, Даффи жил у Нельды. Мальчишки заметили, что пёс тащит каждую верёвку, словно крысу, за хвост из норы, и прибежали к матери, а она уж пошла в полицию. Инспектор оказался сметливым человеком. Он забрался под крышу и увидел, что верёвку заело в механизме. Так и стало понятно, что произошло. «В другие времена Даффи повесили бы, но, слава богу, мы живём в просвещённом обществе». Натаниэль с недоверчивым восхищением покачал головой. «Миссис Норридж, мои аплодисменты!» Гувернантка поклонилась. «Благодарю. Но скажите, миссис Берг, какова была дальнейшая судьба Даффи?» «Отчего вы решили, что мне она известна?» Щеки экономки слегка порозовели. «Вы описываете подробности, которые может знать лишь близкий наблюдатель», — сказала Эмма. «Если бы вы рассказывали с чужих слов, вы не смогли бы так замечательно описать Даффи». «Я буквально увидел этого пса», — подхватил Натаниэль. Румянец миссис Берг стал ярче. «Э, «Видите ли», — запинаясь начала она, — «в те годы я была знакома с Нельдой. А что это вы так смотрите на меня, миссис Норридж?» «О, я лишь внимательно слушаю». «А вы, похоже, ухмыляетесь, мистер Фостер». «Это игра света и тени», — заверил дворецкий. «Святые небеса», — воскликнула Сара, — «вы оба невыносимы». «Да, я водила тесную дружбу с Кори Блустайлом, раз вам так угодно». Он мечтал заполучить дафи и заслуживал этого. «А всё ж собака досталась Нельде, так решил городской совет». Нельда на радостях пообещала Горбуну, что он получит своих щенков, и обещание сдержала. Но что же вы думаете? У Альмы с Даффи не родилось ничего выдающегося. Неудивительно, ведь и у людей всё точно так же. Альма трижды приносила помет, прежде чем Кори смирился с тем, что гениального щенка ему не получить. «Так всегда бывает, когда чего-то хочешь слишком сильно», — говорил он с тех пор. Даффи прожил много лет в семействе Нельды. Сидел с ними за обеденным столом и спал на пуховой перине. «А Кори мне жаль до сих пор», — созналась она. «Полагаю, он нашел, чем утешиться», — только и сказал Натаниэль, глядя на ее цветущее гладкое лицо. За окнами сгустилась темнота. Натаниэль отлучился, чтобы сварить глинтвейн, и вскоре вернулся с кувшином. «Что может быть лучше, чем выпить кружечку глинтвейна, прежде чем выходить в промозглую сырость. Мистер Фостер добавил в бузинное вино немного малинового уксуса и сушёные листья мелиссы. Чудесный аромат распространился по комнате. Осторожно прихлебывая горячий глинтвейн, экономка сказала. «Что ж, ваша очередь, миссис Норридж. Порадуйте нас напоследок рассказом о зловещем убийстве». «История о плотнике была хороша, но слишком уж коротка», — поддержал её Натаниэль и потом швея», — экономка скривилась, «Вот если бы это была знатная леди или хотя бы жена священника!» Ее заточили в подвале, и стенание несчастной тревожили путников в долгие годы, хотя тело ее давно истлело в каменном мешке. Сара Берг мечтательно вздохнула. «Мне действительно доводилось слышать стоны из каменного подвала», — сказала миссис Норридж. «Это оказался бакалейщик он спускался за свиной лопаткой, поскользнулся на лестнице и сломал ногу. Правда, никогда не бывает столь же романтично, как вымысел. Однако, — подумав, продолжала она, — у меня и впрямь есть история, которая подходит к теме нынешнего вечера. Прекрасного, благодаря вашему гостеприимству, мистер Фостер. Сара Берг согласилась, что ужин был выше всяких похвал. Преступление, о котором я хочу поведать, произошло на благотворительном балу. Раз в году его устраивала леди Аделия Бауэр-Александр. Не могу сказать, чем руководствовалась леди Аделия, приглашая в тот год на свой бал супругов Пиксет. О Дункане Пиксете не было известно ровным счетом ничего. Нет-нет, его положение в обществе, имена его родственников, количество унаследованных акров — все это вы могли бы узнать без труда. Но что собой представлял характер Дункана? Загадка. Это был полный мужчина с усами, похожими на сапожную щетку, и невыразительным лицом. Где бы он ни оказывался, всегда рассказывал анекдотический случай о некоем англичанине. Тот рыбачил на берегу Темзы, когда к нему подошел констебль, сообщил, что рыбалка в этом месте запрещена, и потребовал выплатить штраф. Джентльмен, однако, отвечал, что он вовсе не рыбачит, он купает своего червяка. Констебль вынужден был отойти, но через некоторое время вернулся. «Вы купаете своего червяка, сэр?» — спросил он. «Да, я купаю своего червяка», — был ответ. «Позвольте мне взглянуть на него, сэр». «Прошу вас, констебль», — сказал джентльмен, вытаскивая крючок из воды. «Благодарю. С вас два фунта штрафа». «За что?» «Вы нарушили общественный порядок, купая его в публичном месте без купального костюма». Завершив свой рассказ, Дункан Пиксет разражался громким смехом и больше на протяжении всего вечера не произносил ни слова. Каждому из нас знаком такой джентльмен, сухмылкой сказал Натаниэль. Его супругу звали Шерил, продолжала миссис Норидж. Шерил Пиксет была несомненно добропорядочной женщиной. Она посещала церковь и помогала сиротскому приюту. Однако нелепо было бы отрицать что везде, где бы ни появлялась Шерилл, вспыхивали склоки. Шерилл ничего особенного для этого не делала. Да, она перевирала чужие слова, сплетничала и говорила чрезвычайно неприятные вещи с самой милой улыбкой. Однако многие люди ведут себя схожим образом. И все же только вокруг Шерил постоянно существовало нечто вроде смерча из скандалов и ссор. «Как она выглядела?» — заинтересовалась Сара. О, Шерилл была очаровательна. Такой тип называют цветущим. Невысокая, улыбчивая, румяная. У нее были густые черные волосы и ярко-синие глаза. В то время ей было около пятидесяти, но выглядела она значительно моложе. Шерилл отличалась чрезвычайной энергичностью. Она напоминала щенка-терьера, который ни минуты не способен побыть в покое. Поручите ей какое-нибудь дело, и она справится с ним вдвое быстрее, чем любой другой. Она никогда не сидела, сложа руки. У нее был талант к рисованию, и она чудесно пела. «Какая милая дама!» — воскликнул Натаниэль. «Не верится, что она могла обижать людей». «О, постоянно!» — заверила миссис Норридж. Когда ее племянница выходила замуж, Шерил сказала, «Дорогая, как я счастлива за тебя! Надеюсь, твой муж не умрет так же рано, как его отец». Боюсь, именно из-за этих слов Лицо невесты на церемонии выражало противоречивые чувства. Однажды Шерилл вошла в комнату, где ждали ее подруги. Она радостно засмеялась и воскликнула «Бог мой, какое счастье! Наконец-то я не самая толстая из присутствующих!» «Миссис Пиксит была женщиной небольшого ума», — поморщилась Сара. «Я бы так не сказала», — возразила гувернантка. «Видите ли, Шерилл попросту не имела обыкновения задумываться, прежде чем открыть рот». В этом отношении она была непосредственно как дитя. Она легко приходила в возбуждение. Когда начался благотворительный бал, ее супруг, стоя в кругу незнакомых джентльменов, завел свою традиционную историю о рыбаке и констебле. Шерилл подбежала и прервала его на полуслове. Леди Аделия приказала запускать фейерверки, — выпалила она. — Пойдемте скорее в сад, это будет невообразимо прекрасно. Фейерверки и впрямь были изумительны. В темнеющем небе распускались золотые и алые цветы, а в завершение на гостей обрушился звёздный дождь. Миссис Норридж осушила кружку и тщательно промокнула губы салфеткой. «Во время фейерверка всё и произошло», — сказала она. На балу присутствовала Камилла Фортингейл, кузина хозяйки. Пока её супруг майор Фортингейл наслаждался видами, Камилла уединилась в оранжереи с неким эсквайром по имени Рэдклифф Тулье. Надо думать, они спасались от шума. Как бы там ни было, Рэдклиффа и Камиллу застигла врасплох Шерил Пиксет. Ей вздумалось обижать дом, чтобы предупредить всех о фейерверке и вытащить в сад даже самых нелюдимых. Женщина большой доброты. Положение этих двоих можно было назвать довольно двусмысленным. Натаниэль явственно хмыкнул. «Полагаю, довольно недвусмысленным». «Естественно, слуги всё видели», — добавила гувернантка. «Слуги всегда всё видят, не правда ли?» Дворецкий и экономка согласно кивнули. Майор был очень ревнив. Быть может, поцелуй — не самый страшный грех. Но ни мистеру Тулье, ни миссис Фортингейл не удалось бы убедить в этом своих супругов. Шерил узнала тайну, способную разрушить две жизни. «Был ли хоть один шанс, что она удержит секрет при себе?» «Им следовало всё отрицать», — категорично заявил Натаниэль. «Я бы так и поступил». «Им следовало применить подкуп», — возразила Сара. «Джентльмен, разумеется, взял бы расходы на себя». «Это не понадобилось». Полчаса спустя Шерил Пиксет была найдена задушенной в библиотеке. Сара приглушённо ахнула. Ее удавили шелковым шнуром от портьеры», — добавила миссис Норридж. «Кто-то зашел вслед за Шерилл в комнату, выдернул шнур и накинул ей на шею». «Кто обнаружил тело?» — деловито спросил Натаниэль. «Один из слуг». «Ваш практичный ум сразу начинает искать ответы. Но скажите, мистер Фостер, могла ли Шерилл избежать печальной участи?» «Что вы имеете в виду?» Эта женщина так упивалась с собой, что ни разу не задумалась о чувствах других. Она удивлялась, отчего невеста бледна, при том, что сама напугала бедняжку. Она недоумевала, отчего мрачные ее подруги, хотя уязвила их всего минуты ранее. Шерил Пиксет была не просто слоном в посудной лавке. Слон — умное животное, он способен осознать хрупкость фарфора. Шерил же вела себя так, словно люди вокруг были лишь декорациями к ее жизни. Как будто стоило ей выйти из комнаты, они замирали, точно куклы, и оставались неподвижными до ее возвращения. И вот я спрашиваю вас, долго ли могла прожить Шерил Пикс в окружении тех, кому она бессознательно отказывала в том, что они живые и способны страдать? Наступила тишина. «Люди подобного склада встречаются не так уж редко», наконец прервал молчание Натаниэль. «Ваша бедная Шерилл была всего лишь обделена тактом», упрямо сказала экономка. «Разве это преступление?» «Вы оба правы», — согласилась миссис Норридж. «Однако, миссис Берг, час уж поздний. Нам пора». С этими словами она встала и принялась обматывать шею длинным шарфом. «Постойте», — запротестовал Дворецкий. «Но кто же убил ее?» «Изменница или эсквайр? Я ставлю на мужчину». «Вы не можете оставить нас в неведении?» — вторила экономка. «Они провернули это дельце вдвоем. Я права? Один держал, второй душил». «Рассудите же нас, миссис норидж Или убийца остался безнаказанным?» Гувернантка обернулась к Натаниэлю, и глаза ее блеснули в полумраке. «Ни в коем случае», — сказала она. «Он сам сдался полиции». «Он!» «Значит, это Тулье!» Я так и знал. «Ну что вы! Двое влюбленных здесь ни при чем!» Это был Дункан Пиксет. «Что?» — в один голос вскричали экономка и дворецкий. «Но как? Почему?» Шерилл не позволила ему закончить историю о рыбаке и констебле. А ведь это было единственное, что придавало ему уверенности. Он чувствовал себя остроумным и неотразимым но его лишили даже этого удовольствия. Мало того, когда Дункан утешался созерцанием фейерверка, Шерилл вновь подбежала к нему, схватила за руку и, не слушая возражений, повлекла за собой. «Я тебе такое расскажу», — приговаривала она. «Ты не поверишь. Я узнала кое-что поразительное». Когда они оказались в библиотеке, Шерил выпалила свою новость. «И ради этого ты притащила меня сюда?» — возмутился Дункан. «Я хотел посмотреть фейерверк, чёрт возьми!» И что же ответила ему Шерил Пиксет? «Что же ответила Шерил Пиксет? Как зачарованная повторила Сара Берг. «Какая разница, чего ты хотел?» И тогда он взял шёлковый шнур и задушил её. Некоторое время все хранили молчание. Тихо и размеренно стучал по подоконнику дождь, да вдалеке выла собака. «Возможно, я недооценивала значение деликатности в браке», сказала, наконец, экономка. «Однако разве она не была ему заботливой женой все эти годы?» «О, несомненно», сказала миссис Нордж и надела шляпку. Но ведь это и впрямь была довольно забавная шутка. Существует ли грех серьезнее, чем не позволить собственному мужу рассказать до конца историю о констебле и рыбаке?»